Думаю, вождь понимал, что захватившие в плен маги его уже не отпустят. Но ни о чем не просил и не пытался уговорить нас оставить его в живых. Стоял, сомкнув губы, и думал о том, что не скажет нам ни слова, и о том, что сделают его воины с такими хилыми людишками, как мы, когда доберутся до богатых земель заевшейся мягкотелой империи. Я посмотрела на парней, Мучить его, как он моего отца не стану но убить хочу сама. Очень хотелось подойти, посмотреть Узлуку прямо в глаза и сказать «Я дочь Сирила, Я выросла, и я дракон в полной силе». Но сдержалась. Вдруг у него есть ментальная связь с шаманом или самим некромантом. Пока мы только разглядывали друг друга, Узлук даже не понял, что все уже рассказал. Считал, что допрос впереди, и прикидывал, как может удрать. А от его мыслей Касательно меня, Ар и Ти сжали кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Я просто заморозила сердце орка, чтобы оно разорвалось. Быстро, безболезненно и безвозвратно. А потом распылила тело, смешав его с воздухом и землей, и развеяла следы своей магии. Ти шагнул ко мне, обнял. Я ткнулась носом ему в плечо. Ничего, я сильная, справлюсь, и мы что-нибудь придумаем, правда? Белль, перейди на магическое зрение и посмотри на потоки сил. Раздался безжизненный голос Шона. Маг был спокоен настолько, что меня это напрягло. Никаких эмоций, совсем не в его характере и явно не к добру. А вот то, что творится вокруг нас на магическом плане, так уже очевидно козлу. И ни в какие ворота не лезет. Такого не было даже на склонах Шангари. Там где должны были течь серебристые реки, несущие жизни магии, пузырилась черная гнойная пена. Грязная накипь покрывала все вокруг, и конца и края этой скверни не было видно. «Что там у вас?» — вмешался Шао. «Стоите с такими лицами, точно покойника увидели. Он единственный среди нас, не мог видеть источников ни эльфийского, ни человеческого волшебства». «Шао, смотри», — начала я. Реки эльфийской магии обычно выглядят так, и я передала ему образ сияющих перламутровых потоков, пронизывающих пространство. А тут я вижу вот что, и показала то, что нас окружало. Дракон скривился. «Ищем причину?» — спросил мыслящий в практическом разрезе Орден. «А давайте сделаем очевидное. Посмотрим на шамана и его алтарь». Почесал нос снова оживший Шон. Сколько уж десятилетий на их камушке народ потрошат. Мы ошеломленно переглядывались. Алтарь трибы гнев волка был не просто пропитанным кровью камнем. Это была настоящая черная дыра. В никуда, концентрат клубящейся тьмы, воплощенное зло в чистом виде. Замороженный шаман, зверского вида темнокожий тип с бритой головой, обвешенный костями и ножами, сидел у стеночки. Рядом застыли два его помощника. У меня не находилось слов, чтобы выразить то, что я чувствовала. Но крутившиеся в голове мысли были неутешительными. Наконец решилась и открыла рот. Он такой же, как те, что мы уничтожали в Империи и Тершаранте, но во много раз мощнее. И получается, зря мы считали, что вырвали у некроманта зубы. Если он получает подпитку отсюда, то он и половины своей силы не потерял. Сглотнув, замолчала. — Да, — кивнул Ти, — источник темной силы такой мощи мы еще не видели. Оставлять его нельзя, — почти хором произнесли Орден и Шао. Шон хмыкнул. Он был занят, обходя юрту по периметру, и внимательно разглядывая висящие на стенах кривые железные крючья, тесаки, топоры, Какие-то непонятного назначения метелки и ступки и прочие инструменты для общения с потусторонним миром, украшавшие шаманскую юрту. Интересно, руками маг не прикасался ни к чему, будто боялся испачкаться. Алтарь нужно уничтожить. Но прежде давайте поставим вокруг щит. Вынесла я вердикт. Да-да, понимаю, это орки наши враги, но не могу я вот так снести целое стойбище. Тут же женщины. В памяти всплыла юная красотка, тычущая пылающей головней в раны моего отца и дети. Наверное, я была не права, жалея их, но просто не могла, — сморгнула и добавила. А вот этого лысого урода мне не жалко, и его подручных тоже. Пусть остаются внутри счета и получат то, что заслужили. Шаманская юрта стояла на отшибе, и это было хорошо. Меньше вероятность того, что кто-то помешает. И легче накрыть защитным куполом алтарь. Вышли из юрты, осмотрелись, вблизи никого. Отлично, начинаем. Бель, голос Шона был встревоженным. Не нравится мне этот камень. Давай сначала обезопасим себя, как только сможем, а уж потом займемся им. И еще, в случае чего жмите зелененький камушек на амулете защиты, вынесет на плац в нашем саду. Поняли? С некоторых пор. Предчувствием Шона я верила свято, поэтому один за одним наложила на каждого по три слоя щита. Каждый из слоев поглощал удары извне, а в промежутках я навертела гибридные плетения, отсекающие любые внешние заклинания. Подумала, намагичила еще кислородное дыхание и защиту от огня. Прокрутила в уме последовательность действий. Ну, и что я еще забыла? Шао оторопело хлопал на меня глазами. «А я-то думал, что это мои родители параноики!» «Они? Не смеши! Через наши телепорты к нам домой отрезанную голову непонятно кого не подбросишь!» Фыркнула я в ответ. Шао задумался. «Бель, пора, а то кто-нибудь появится и помешает!» — вернул меня к реальности Тиану. «Поехали!» Итак, все готово. Купол, поглощающий удары изнутри, Невидимость поверх с иллюзией, спокойно стоящей на своем месте юрты. Нам же ни к чему, чтобы сюда половина орков из стойбища примчалась, размахивая топорами. Справимся, конечно, но светится рано. Алтарь расколол Шон. Как маг, он был пока на порядок сильнее меня. Сначала все шло как обычно выброс силы, сотрясший землю, черно-багровое клубящееся пламя, заполнявшее наш купол, ярость, неистовое давление, сполохи и плевки огня. А потом что-то произошло. Появилось ощущение чужого присутствия, острое, как буравящий спину, недружелюбный взгляд. Я увидела, как наш, теоретически несокрушимый купол, выгибается пузырем, Его распирала, искажало, кривило, корежила, кучила. «Бель, телепортируемся нафиг! Сейчас долбанет! Жми на камень!» Я не успела чуть-чуть, когда рванула, подбросив меня куда-то в небеса. Горизонт бешено крутился, но я смогла увидеть, как вал багрового пламени выплеснулся и слезнул становище. Гигантский... Огненный протуберанец полетел ко мне, грозя поглотить. Я ускорилась и попыталась уйти с его пути, но, казалось, пылающая волна имеет разум. Раскаленная жуть, отчетливо напоминающая оскаленную зубастую пасть, развернулась и устремилась за мной. Снова резко, мотнувшись в сторону, надавила на амулет. Последним, что я увидела, было черное пепелище, До горизонта там, где еще несколько минут назад шумела стойбище трибы гнева волк.